Глава 57. Нелегко быть зелёным. После юбилейного концерта я провела в клубе Пилот презентацию видеокассеты Ten Years in Video. Тот же за одно прошёл и аукцион по продаже некоторых моих самых известных нарядов. Смысл этой акции состоял в сборе средств для Greenpeace и AISP. Я постоянно напоминала себе, что слава должна служить не только самой знаменитости, Очень легко было уступить соблазну и погрузиться во всеобщее к тебе внимание и поклонение, но по мере возможности я пыталась с этим соблазном бороться. Вести аукцион любезно согласился знаменитый актёр Игорь Верник. Нам удалось заработать свыше 4 млн руб. Мы также провели конкурс двойников Стинга, главным призом которого стала так называемая Стингрёшка. Обычная матрёшка, которую художник расписал по моему образу и подобию. Никто из гостей аукциона не ушел с пустыми руками. плакаты, фотографии и само собой презервативы. Публично о своей частной жизни я никогда не говорила, но при любой возможности пропагандировала безопасный секс. В Ленинграде ребята прозвали меня трактор, но теперь, вспоминая своих московских дней, думаю, что мне скорее подошло бы прозвище поезд пуля. На огромной скорости я неслась от проекта к проекту, выступала где могла, не забывая при этом и об экологии. К сожалению, управляют нами люди, глухие к любым протестам, и очень скоро вся наша природа будет уничтожена. Вспоминала я слова Скляра на пресс-конференции Greenpeace Rocks. Я рад быть частью этого проекта, сказал Юрий Шевчук. Я пою рок по-русски. То есть я орошаю и освящаю святой водой то дерево, которая мы называем русским языком. Слава Шевчука побудила меня и дальше продолжать работу по продвижению экологической сознательности через рок-н-ролл. Новый крупный проект получил название Неделя со стингеры в Лос-Анджелесе. Мы объявили конкурс, победители которого в течение недели будут не только развлекаться и осматривать со мной достопримечательности Лос-Анджелеса, но и познакомятся с тем, как в Америке борются с загрязнением природы. Участником конкурса должно было быть от 16 до 20 лет. От них требовалось, чтобы они не пили, не курили и не мусорили. И ещё они должны были в 100 словах описать, как могут сделать мир чище. От желающих отбоя не было. В результате мы выбрали четверых: Лёду Новосадову, Марину Семёнову, Юрия Барсука и Ольгу Юревич. Ещё до отъезда победители встретились с компаниями-спонсорами. В каждый из них им выдали брошюры, всячески ской другую информацию о том, как эти компании путём утилизации отходов и использования органических материалов повышают экологичность своего производства. Получили ребята и подарки: от Nike рюкзаки и кроссовки, от Kodak фотоаппараты и плёнку к ним, от Coca-Cola мешки с сувенирами и от Sony драгоценные кассетные Walkman с наушниками. 11 декабря В 1994 года четверо победителей загрузились в самолёт British Airways вместе со мной, с Сашей, Алексом Каном в роли переводчика и двумя телевизионщиками, продюсером Сергеем Супониным и оператором Юрием Российским. Всю неделю нас носило, как по бурным океанским волнам. Мы побывали на заводе по переработке отходов, гуляли по Диснеylandу, где орн было столько, что на дорожках мы не встретили ни соринки. Познакомились с художником, творившим искусство из мусора, посадили деревья вместе с ребятами из Tree People и повстречались со школьниками из Crenshaw High School, которые основали у себя в школе целую программу по выращиванию овощей. Tree People люди деревья. Основанная в Лос-Анджелесе в 1973 году некоммерческая экологическая организация, главная задача которой – зеленение городской среды. К 2011 году члены организации высадили в районе Лос-Анджелеса свыше двух миллионов деревьев. Однако больше всего ребятам запомнился дом актера Эда Бэгли Младшего, одного из самых страстных защитников окружающей среды. прославившегося в том числе и тем, что из своего дома на съёмке в Голливуд он добирался через каньон не на машине, а на велосипеде. Эд Беглим младший родился в 1949 году. Американский актёр снимался в таких картинах, как Elvis Airport 79, Concord, Люди-кошки, это Spinal Tap и многих других. Активный участник экологического движения С две тысячи седьмого года ведет регулярную телепрограмму «Жизнь Седом» реалити-шоу о здоровом образе жизни и защите окружающей среды. В саду у него был огромный компост. Он выращивал собственные овощи, дома освещался и обогревался с помощью солнечных панелей, а ездил он, если не на велосипеде, то на электромобиле. К своему велотренажеру я подключил трансформатор, перерабатывающий энергию крутящихся колес в электрический ток. и каждый месяц получал чек от энергетической компании, которая поставлял этот ток. Уже ближе к концу поездки мы навестили моего хорошего друга, продюсера и звукорежиссёра многих моих записей Пола Дельфа. Пол умирал от СПИДа, и эта встреча показала ребятам реальность страшной болезни. О таком путешествии я не могла и мечтать. Много лет спустя рассказывала мне о своих впечатлениях Люда. Поездка действительно была невероятной. И что может быть лучше, чем учиться, развлекаясь. Мы привезли из неё часовой фильм, который показали по первому каналу. Затем была выпущена кассета с более полной версией фильма. Все доходы от её продажи пошли в фонд Greenpeace. Из того же материала я смонтировала и клип к песне Save the World, которую написала когда-то с Сергеем Курёхиным. Я была полна решимости доказать Что бы там ни пел лягушонок Кермит, быть зелёным на самом деле легко. Лягушонок Кермит, самый известный из Кокомаппет-шоу, он поёт и себе песенку. Не так легко быть зелёным.